Глава восьмая. Уходя 3 часа назад, Вера не заперла дверь. Теперь она открыла её просто потянув за ручку, и они со Свеном пошли тихо. Но мама, конечно, услышала. "Вера, ну что это такое?" сказала она, выходя в прихожую из кухни. "Мы ждём, ждём. Курица уже не растомилась, а растворилась, по-моему". "Добрый вечер", сказал Свен. И протянул маме пионы, купленные у старушки на троллейбусной остановке. Ма, это Свен, он из Швеции, сказала Вера. То есть он вообще из Швеции, а сейчас из Чехословакии приехал. Мама взяла цветы, но побледнела так, словно их вручил ей призрак. Живой человек не мог бы вызвать в её глазах выражение такого ужаса. Она переводила взгляд с Веры на Свена, не произнося при этом ни слова. Мы голодные, сказала Вера. Она надеялась, что это сообщение выведет маму из непонятного оцепенения. Так и вышло. Мама встрепенулась и поспешно проговорила: "Да-да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Свен". Взгляд от него она здоровый из-почему-то отводила. Вера взяла у Свена торт, поставила на тумбочку в прихожей и открыла дверь в гостиную. Ели всегда здесь. Из-за тесноты кухни, а главным образом из-за того, что бабушка считал это правильным. Она читала, сидя в кресле у открытой на веранду двери. А когда Вера и Свен вошли, положила книгу на маленький ореховый столик у себя под локтем и встала, обернувшись к ним. Бабушка, это Свен, сказала Вера. А это моя бабушка Оля, Ольга Алексеевна. От растерянности, вызванной маминой реакцией на Свена, Она произнесла всё по-английски, как будто по-русски бабушка не поняла бы. Та, впрочем, не удивилась. Не то что не выказала удивления, а вот именно не удивилась. Не смогла бы она так искусно удивление скрыть, если бы оно у неё возникло. Или эта Вера не смогла бы. Добрый вечер, глядя на Свена с доброжелательным интересом, сказала бабушка. Рада знакомству. И ужин давно готов. Прошёл к столу. Эти слова, по смыслу церемонные, были произнесены с абсолютной непринужденностью, тоже не наигранной. И веру тут же устыдилось того, что вообще могла предполагать в бабушки наигранность. "Спасибо", сказал Свен. "Мне приятно быть у вас в гостях". Он поставил бутылку на ореховый столик рядом с книгой. "Надеюсь, вино окажется неплохим". Его слова тоже были церемоннного разряда, Вера представить не могла, чтобы что-нибудь подобное сказал придя в гости любой из её друзей. Но в том, как он их произнёс, была та же непринуждённость, что и у бабушки. Это было так странно, как будто их не разделяла пропасть, и даже не одна пропасть, границы, а две ещё и возраста. Хотя чему она удивляется? Ведь и сама с первой же минуты почувствовала себя со Свеном так, будто они выросли на одной улице. Как такое может быть? А оказалось, что может. Запеченная курица, конечно, не являлась ежедневным блюдом. Удивительно, что ее приготовили именно сегодня. Мама подала курицу на глиняном расписном туркменском блюде. Это выглядело празднично и тоже пришлось к появлению гостя очень кстати. Всё остальное было самое обыкновенное: салат из зелёного лука с редиской и сметаной, ситный хлеб, пионы Вера поставила их на стол в китайской вазе, тоже не были чем-то из ряда вон. Разве что вино. Свен купил в Елисеевском масандровский мускат. Определённо свидетельствовало о неординарности сегодняшнего ужина. Выпили за знакомство, и бабушка спросила: "Ты приехал в командировку?" И тоже Так спросила, будто вся его жизнь прошла у неё на глазах, и только вот это последнее обстоятельство было ей неизвестно. И да и нет, ответил Свен. Из Стокгольма я приехал в Прагу к другу и снимал всё, что там происходит для своего дипломного фильма. А потом мне позвонил мой преподаватель и сказал, что есть возможность поехать в Москву на программу шведского кино. И я, конечно, решил поехать. Мне жаль было уезжать из Праги. В бабушкином голосе послышался острый интерес. Мне кажется, самое важное сейчас происходит там. Вера хотела перевести сказанное маме, но взглянув на неё, подумала, что та и сама всё поняла. Правда, объяснить мамины испуг? Конечно, на лице её был испуг, это невозможно было не видеть, и руки у неё вздрагивали, когда она разделывала курицу и раскладывала по тарелкам. Вера не могла. Прага что ли так маму напугала? Но ведь уже полгода все только и говорят о Чехословакии, потому что там всё изменилось и будет ещё больше перемен, и все гадают, что там происходит на самом деле, не по газетному, и что произойдёт дальше. А Свен прямо оттуда приехал. Интересно же послушать, что он расскажет. А больше всего интересен он сам. Серьезность его притененных глаз, гармоничность черт его лица, точность и красота каждого движения его рук, очень больших, с широкими ладонями. Вера и следила за каждым его движением, как он наливает всем вино, берет ситный из фаянцевой сине-белой хлебницы. Так завороженно следила, что это выглядело, наверное, даже неприлично». Поняв это, она быстро отвела взгляд. Мне очень жаль было уезжать из Праги, да, кивнул Свен. Там всё бурлит, люди хотят свободы и спорят очень открыто. И каждую минуту что-то происходит. Однажды я провёл с камерой на улице 12 часов подряд. Работа мысли так значительна, что это отражается на человеческих лицах. Они тоже становятся значительными, поэтому их интересно снимать. У меня такое чувство было раньше, только когда я смотрела на портреты в Национальной портретной галерее. И вот теперь на улицах Праги. Вера вспомнила, как подумала в первую же минуту, когда увидела его лицо, какое оно значительное, будто кино смотришь на экране. Как удивительно это совпадало сейчас с его словами. В Праге я не была, сказала бабушка. А в Национальной портретной галерее У меня было тоже ощущение значительности лиц. Да, ты прав. Вы были в Лондоне? спросил Свен. А Вера и не догадалась бы, что речь о Лондоне. Слова национальная портретная галерея не вызывали у неё в сознании именно этот город. А у бабушки вызывали, значит, и у Свена тоже. В молодости ответила та. Мы с мужем год жили в Англии. Он был учёный, экономист, писал книгу Вера думала, что Свен начнет расспрашивать об этом, но он лишь посмотрел на бабушку чуть более долгим взглядом и ничего спрашивать не стал. «Но все-таки я не мог упустить возможность поехать в Москву», — сказал он. «Мне повезло, что так совпало. Здесь дни шведского кино, а я кинематографист, хотя еще без диплома». «Сколько тебе лет?» — спросила бабушка. «Двадцать восемь. Я поздно поступил в университет. Почему? Если объяснять просто, хотел посмотреть мир. А если не просто, свернул обнулся. Он не был улыбчив, и улыбка казалась чем-то очень важным на его лице. Мне хотелось понять, есть ли что-нибудь значительное в том, что я чувствую в себе, ответил он. Что я смогу сказать людям, если буду снимать кино? Имеет ли мне смысл для этого учиться? Но ты ведь снимаешь документальное кино, сказала Вера. А события сами говорят о себе. Включившись в разговор, она перестала чувствовать неловкость от того, что не отрываясь смотрит на Свена. Её поразило, что ему 28 лет, оказывается. Вот почему у него такой серьёзный взгляд, не только из-за тени длинных ресниц, но и из-за возраста. Краем глаза Вера видела, что мама смотрит на неё с тревогой. не понимала этой тревоги так же, как маминого страха по отношению к Свену. Но ни то, ни другое не казалось ей сейчас заслуживающим внимания. И бабушке, похоже, тоже. "Расскажи о Праге", сказала та. "Подробно обо всём, что видел". Вера никогда не видела в её глазах такого блеска. Так, наверное, блестели бы глаза человека, который долго и безнадёжно шёл по пустыне и вдруг увидел колодец. Я был бы рад показать вам то, что снял, сказал Свен. Но, конечно, не мог взять эти плёнки с собой в Москву. Я не думал, что Он замолчал, точно запнулся и посмотрел на Веру. Я не думал, что встречу тебя. Она услышала его слова так ясно, как если бы он произнёс их не просто вслух, но во весь голос. Что-то похожее на стон раздалось справа, оттуда, где сидела мама. Но Вера, если и расслышала это, то тут же забыла. Взгляд Свена, тень в его глазах, только это и имело значение. Только это.